Глава вторая На следующее утро Патрик проснулся в шесть утра, несмотря на возвращение из клуба далеко за полночь. Отличный ужин перетек в неплохую шоу-программу, и у Патрика не нашлось причин, чтобы не остаться. Голова немного гудела, но не от алкоголя. Скорее, виновником было несметное количество сигаретного дыма, висевшего в воздухе. Прибой оставался одним из немногих мест, где не было зон для курящих. Любой, кто переступал его порог, должен был отдавать себе отчет в том, что на каждом столике стоят пепельницы. Стандартные для Патрика 5 километров на беговой дорожке, получасовая силовая тренировка и комплекс упражнений на растяжку избавили тело от последствий вчерашнего вечера. Контрастный душ даровал бодрость а доставленный из ближайшего ресторана завтрак зарядил энергией. Когда он брился, в зеркале отражался уже вполне выспавшийся человек, выглядящий на свои сорок лет, с цепким Анна называла его орлином, взглядом светло-серых глаз, внушительным даже для мужчины носом, кривым после нескольких переломов и четко очерченными линиями подбородка скол. В волосах уже появились несколько седых предателей. Но до белизны или даже до соли с перцем было еще далеко. Не унаследовал Патрик и склонность своего отца к облысению. Тот к сорока уже был гладким, как коленка. Не было у него и кудрей, как у матери. но «Ну, тебе повезло, что волосы густые и послушные», — говорила она всякий раз, когда Патрик приезжал домой. «Жаль, что теперь ты стрижешься короче, чем в юности». «С длинными неудобно шлем надевать, мам» дежурно оправдывался Патрик. Он вовсе не считал свою стрижку излишне формальной. Неусмиренная укладочными средствами челка весьма фривольно падала на глаза. Правда, такую вольность Патрик позволял себе в выходные или в вечерние визиты в клуб. Но до солдатского полубокса ему точно было далеко. Патрик надел свежую рубашку, неизменные в рабочие дни строгие брюки и вышел из дома. Он никогда не оставлял тахо на подъездной площадке, не изменил этому правилу и в этот раз. Так что обошелся без куртки, несмотря на утреннюю прохладу. По дороге в офис заехал в Старбакс, взял большой стакан американо с двойным сахаром и прибыл на работу ровно к девяти. Почтовый ящик, как и всегда, был полон всего и сразу. Несколько спам-рассылок Патрик переслал в отдел информационного обеспечения. Пусть технари думают, как письмам удалось обойти фильтры. В корзину отправились письма-предложения от профсоюза. Обычно Патрик был слишком занят, чтобы посещать концерты самодеятельности или смотры оркестров. Но на два ежегодных благотворительных балла он ходил, и потому письмо с приглашением для него отправилось в папку «Важное». До самого ланча Патрик занимался неотъемлемой частью своей работы, а именно бумажной волокитой. После, съев порцию фиш энд чипс, и выпив еще один огромный стакан кофе, он отправился в полицейский участок на еженедельное совещание. «Вердон, здорово!» поприветствовал его Нилс Карингем, дымивший рядом со входом в участок. Уже практически старик, с белыми как бумага волосами, он был опытнейшим из детективов. Но хватки не терял. Несмотря на возраст и кучу болячек, и если приходилось работать в паре с кем-то из полицейских, Патрик предпочитал именно его. «Привет, Нилс!» Патрик пожал его морщинистую руку. Поморщился. Рука у Карингема была просто железной. Как отпуск. «Генриетта достала меня своими нотациями!» — скривился Нилс. Генриетта была его женой вот уже пятьдесят с лишним лет. острая не ешь, сахар не клади, и кофе наливай с кувшина с пометкой без кофеина». Он смачно сплюнул себе под ноги. «Осталось начать курить парилки без никотина, и я превращусь в образец здорового образа жизни». «Пока не уйдешь на пенсию, подобные ужасы тебе точно не грозят», успокоил его Патрик. «Не дождетесь». Нилс усмехнулся, показывая ровные ряды вставных зубов. «Хотя адам кажется, всерьез надеялся, что из отпуска я не вернусь». «Не думаю, потому что с Матеосом, Мисс Лью и ногами у него ничего хорошего не выйдет». Если Патрик и польстил Карингему, то самую малость. Молодые детективы были откровенно слабыми, а Барбара Лью оказалась оголтелой карьеристкой. И новое звание для нее было гораздо важнее овладения тонкостями ремесла. «Урежут бюджет, меня он первого пнет», — не разделил его оптимизм Нилс. «Возьмешь к себе стажером», — он хитро прищурился. «У Патрика в отделе не было вакансий». И Карингем, конечно же, знал это. «Только на общественных началах», — развел руками Патрик. «Но работу, обещаю, интересную, хоть и не слишком чистую». «Уж не грязнее моей теперешней». Нилс затушил окурок о край урны и посмотрел на часы. «Ну что, пойдем послушаем, чего вумного нам начальство скажет». Он всегда говорил «вумное», когда речь заходила о Сэме хотя признавал, что на его веку попадались и большие засранцы. Адамс хотя бы прислушивался к чужому мнению и не тяготел к скоропалительным решениям. «А, погоди, у меня ж тут кое-что есть для тебя». И Нилс полез за телефоном. Патрик посмотрел на представленную картинку, пожал плечами. «Ну и что?» — спросил он, поняв, что ничего не понимает. «Картинка как картинка». «Всегда забываю, что тебя в детстве во льду хранили, и все чувство юмора отморозили», — вздохнул Нилс. «Неужели не узнаешь?» Он ткнул в лицо одного из двух изображенных на картинке людей. «Похож на кого-то», — пожал плечами Патрик. «Актер, что ли?» «Все, все, все». Нилс замокал руками и убрал телефон в карман. «Проехали. Пошли, пока меня от возмущения удар не хватил. Ты еще скажи, что в Лолите Дэниел Дэль Юй сыграл». «А что, это он на картинке?» — спросил Патрик. «Боги, как ты вообще дознавателем-то стал с такой невозможной памятью на лица и невнимательностью к деталям, а?» Нилс картинно закатил глаза. «Уму непостижимо!» «Мне лица неинтересны, я с огнем работаю». Патрик знал за собой эту особенность и не стал делать вид, что не понимает, о чем речь. В школе он мог не узнать одноклассника после летних каникул, потому что тот вырос. А теперь гораздо быстрее запоминал людей по именам, особенностям фигуры или походки. Свою роль играло и плохое зрение. У Патрика был астигматизм, и от очков кружилась голова. Выдержки хватало на то, чтобы провести осмотр места преступления, да написать отчеты. Но ходить в очках целый день, вот шувольте. «Тебя кто-нибудь говорил, что ты маньяк?» — поинтересовался Нилс. «Ты? И делаешь это при каждой нашей встрече?» Усмехнулся Патрик и вслед за старым детективом вошел в здание участка. Собрание, как он и предполагал, было длинным, скучным и бесполезным. И вызов на пожар стал настоящим избавлением. «Простите!» Патрик бесцеремонно прервал доклад офицера, отвечающего за работу с несовершеннолетними, и покинул душное помещение. Забрался в Тахо, забил в навигатор адрес. По маршруту сплошные пробки. Строго говоря, для дознавателей, в отличие от пожарных, не существовало нормативов на время доезда. Но мигалка Патрику была положена по званию, и сейчас он с удовольствием шмякнул ее на крышу машины и дал по газам. На место он прибыл через пятнадцать минут. «Дознавателям привет!» «Алекса Вашингтон, лейтенант первого пожарного расчета, подошла, чтобы поздороваться. Сняла перчатку к рагу, протянула руку». Рановато мы тебя вызвали. Тут на полчаса, час работы минимум. Привет огнеборцам. Патрик пожал ей руку, посмотрел на черные от дыма окна квартиры на втором этаже дома постройки первой половины прошлого века. Предполагаются проблемы? Перекрытия деревянные, сам знаешь, как огонь такое любит. Алекса тоже смотрела на дом. Основное пламя сбили, но теперь нужно пролить все в очаге возгорания и вокруг него, для исключения повторного воспламенения. А еще проверить, не ушел ли огонь в перекрытии стены и вентиляционные шахты. Для обывателя работа ненужная и даже раздражающая, потому что именно от пролива нижние квартиры страдают чаще, чем от огня. И уж точно никому не хочется чинить вскрытые пожарными потолки, полы и вентиляционные короба. «Не буду мешать». Патрик пошел к машине. Достал из багажника высокие сапоги, штаны, куртку, дыхательную маску и баллон с кислородом. Он терпеть не мог этот намордник, но правила безопасности требовали его использовать. Надел защиту прямо поверх своей одежды, убрал в багажник туфли и сел писать протокол осмотра. Нашел на сайте градостроительного управления информацию о доме. Совершил несколько визитов на веб-страницы общественных организаций. Наведался в закрытые для простых смертных базы в поисках сведений о количестве проживающих и об инцидентах, ранее случившихся по этому адресу. Нашлось немного. Один вызов копов по поводу семейной ссоры. Десять лет назад здесь проживал один поднадзорный, условно-досрочно освобождённый. Согласно данным полицейского управления города, он уехал сразу же, как только получил разрешение на свободное перемещение. И теперь это был очень спокойный если не сказать «скучный дом» с дешевым съемным жильем. Из окон повалил белый пар, верный признак того, что огонь в очередной раз потерпел поражение. Но судя по тому, что Патрик уже увидел, пожар успел взять свою добычу. «Когда нас уже пустят домой?» — конючил мальчишка лет семи. «Перестань вести себя как девчонка», — одернул его мужчина. «Если они и были семьей...» то родство явно некровное Мужчина был образчиком североевропейского типажа внешности. В мальчишке же мексиканская или другая латиноамериканская кровь щедро смешалась с африканской. Сейчас пожарные все проверят и разрешат вернуться. «Но я не успею на дневной показ трансформеров!» Мальчишка не собирался быть мужчиной, он хотел успеть на мультик. Патрик сходил до ближайшего мини-маркета, купил бутылку воды и шоколадный батончик. Он успел почти прикончить и то, и другое, когда Алекса постучала в окно таху «Мы собираем манатки», — сказала она. «Как я и говорила, пришлось повозиться». «Оставили мне что-нибудь интересное?» Патрик не стал спрашивать о том, обошлось ли без сюрпризов, не пострадал ли кто-то из пожарных. В пожарных частях Нью-Йорка подобные вопросы считались неприличными. К тому же, если бы что-то и было, Алекса рассказала бы сама. «На мой взгляд, все банально. Но ваш брат — любитель вытаскивать скелеты из шкафов. Может, и найдешь чего». Алекса стянула с головы шлем, зажала его под мышкой. «Дай распишусь в допуске на место пожара». Выбравшись из машины, Патрик протянул ей формуляр. Алекса выудила из нагрудного кармана ручку, поставила размашистую подпись и пошла контролировать, как сматываются рукава. Патрик же надел очки, водрузил на голову свой шлем, кстати, привезенный из Нью-Йорка, и вошел в дом. Алекса оказалась права. Очаг возгорания искать не пришлось, огонь зародился на кухне и неспешно пошел дальше пожирая шторы, столы, стулья, обои на стенах и все, до чего успел добраться. Но в остальном ничего рутинного тут не было. Во-первых, скорость распространения пожара. Даже учитывая, что дом отапливался и жильцы несколько раз жаловались на избыточное тепло в квартирах и почти нулевую влажность, все равно разгорелось слишком быстро. Плюс началось сразу мощно, будто на конфорке раскалили сковороду полную масло потом подожгли его и щедро залили жидкостью. И этот сценарий можно было признать верным, если бы дома кто-то был в этот момент. Кто-то, он или она, кто собрался пожарить себе картошки фри, поставил на плиту ковшик с маслом и забыл о времени, затянутый в омут соцсетей. А когда с кухни повалил дым или загудело пламя, пожирая масло, совершил типичную ошибку обывателя начал тушить масло водой. Но тогда непременно был бы пострадавший. Ну или пожарных бы вызвал сам Погорелец, если ему каким-то чудом удалось бы выбраться наружу. Или в службу 911 поступила бы отчаянная мольба о помощи. Тут же тревогу забили соседи, учуя запах гари и увидев дым и пламя. Патрик еще раз обошел всю квартиру, тщательно оглядывая каждый угол. Перебрал коробки с настольными играми Их тут была настоящая коллекция. Игры занимали целый стеллаж в гостиной, и специально для них был поставлен большой стол. Видимо, недавно во что-то играли. На столе лежали чистые листы бумаги, карандаши для записи очков и ходов и забытый кем-то кубик. Патрик взял его в руки, поднес поближе к глазам. Игральная кость явно старая, грани уже потеряли остроту. «Откуда же взялся огонь?» Машинально бросив кубик в карман, Патрик сходил в машину, принес набор для сбора улик. Под фотофиксацию собрал со скобы с поверхности в очаге возгорания, описал все в протоколе и ушел, не забыв опечатать сгоревшую квартиру. Оказавшись на улице, первым делом снял с себя маску кислородного аппарата. Потом разделся, радуясь, что до настоящей жары еще добрый месяц, допил воду. Заезжать в офис не стал, рабочее время давно кончилось а курьер за пробами приедет не раньше завтрашнего полудня, как не настаивай на срочности. Не без труда пробившись через вечерние пробки, Патрик добрался до спортивного клуба. Достал из машины небольшую по сравнению с баулом для рабочей робы сумку с тренировочными штанами, кроссовками, футболкой и набором для гигиенических процедур и отправился на первую из трех еженедельных силовых тренировок. Еще два раза он играл в теннис, или проплывал по два километра в бассейне и считал подобный режим физической активности оптимальным. Изрядно попотев с гантелями и штангами, он принял душ, надел толстовку вместо рубашки и почувствовал себя готовым поужинать. Ехать до прибоя было слишком далеко, и Патрик остановился рядом с неприметным пабом, сулящим, судя по рекламному счету у входа, умеренные цены за внушительные порции и караоке. Сам он петь не любил, но не видел ничего плохого в таком виде досуга. Даже откровенно плохие певцы не портили аппетит. Так что он занял столик поближе к импровизированной сцене и заказал блюдо дня. Не хотелось заморачиваться с изучением меню. Да и блюдо дня в таких заведениях, как правило, было самым вкусным из всего, что тут готовили. Сегодня им оказались колбаски с тушеной капустой и чизкейк. Обычно не самый любимый Патриком набор, Часто колбаски были слишком солеными, а чизкейк жирным. Хотя именно сегодня Патрик был не против и назойливой солености колбасок, и сытной тяжести чизкейка. Так что отдал им должное под довольно удачное исполнение одного из величайших кантри-хитов. Певец тоже не подкачал. Парень лет 25-30 успевал и в ноты попадать, и напропалую кокетничал с сидящими за столиками в первом ряду дамами. Одетый тематически, в расклешенные джинсы, замшевую рубаху с бахромой, ковбойские сапоги и шляпу, он окончил свое выступление лихим танцем под всеобщий свист и улюлюканье. У Патрика сложился четкий образ ковбоя Мальбора, смазливое лицо, голливудская улыбка, непременная ямочка на подбородке и аромат дезодоранта Old Spice. Следующей выступала девушка, замахнувшаяся на арию Эльзы из холодного сердца. Начала неплохо, но к середине откровенно сдулась. Патрик громко зааплодировал, подбадривая ее, потому что издали без очков девушка казалась симпатичной и очень старалась. Патрик, конечно, не мог поклясться, что лицом она так же хороша, как Синди Кроуфорд в молодости, но фигурой точно могла с ней посоперничать. И волосы у нее были замечательные, густые и длинные. Она кое-когда пела сложную песню, а вот более простую, за окном уже сугробы из того же мультфильма, исполнила задорно и широко улыбнулась, когда система выставила ей 90 баллов. Патрик послушал еще перепев колыбельной сенаторы, но на этом решил, что с него хватит караоке, расплатился за ужин и поехал домой.